Глава двадцать пятая. Воспоминания. Это была изящная коробочка из полированного дерева. Мне достаточно было взять ее в руки, чтобы ощутить то же головокружение, что и накануне. Тонкость, с которой была сделана эта вещь, являлась своего рода подписью, как и шелковистая бумага, которую я сразу узнал. Хотя посылку положили так, чтобы эмблема лавки Перла не бросалась в глаза. Подняв крышку, я обнаружил внутри фотоаппарат и шесть пленок. Каждый предмет лежал в собственном отделении, сделанном точно под его размер. Это был фотоаппарат моего отца, тот самый. Я заметил ленточки в углах коробки, с помощью которых приподнимался верхний слой. Внизу оказалась моя старая камера и две кинопленки. Все было идеально упаковано. В камере даже прилагались мягкие тряпочки для протирания объектива. Коробка лежала передо мной на кухонном столе, Сердце мое билось со страшной силой. В нашей семье рассказывали историю о том, как через 30 лет после войны немецкий солдат прислал обратно книжечку Мольера, которую во время оккупации украл из нашей библиотеки. История, впрочем, не совсем походила на мою. Ведь Перл у меня ничего не крал, вором был я. Перл лишь вернул пленки, которые я, несмотря на запрет, отснял в его доме. Почему теперь он решил это сделать? Я чувствовал себя шахматистом. Время от времени я брал в руки какой-нибудь предмет из посылки и снова клал его на место. Время словно остановилось. Я сидел неподвижно, вдыхая запах дерева и пытался разгадать послание. В конце концов я закрыл коробку и вышел. Внизу я постучался к консьержке. Она смотрела по телевизору «Парад 14 июля». На голове у нее было махровое полотенце. Когда я спросил, не она ли положила пакет перед моей дверью, ее лицо стало очень серьезным. Она ответила, что сегодня праздничный день, и почту не доставляют. Я оставил консьержку досматривать парад, а сам спустился в подвал и долго рылся там, пока не нашел пыльную коробку с бумагами. Через два часа я уже сидел в поезде и тихо разговаривал по телефону. «Сегодня не вернусь». Проект продвигается медленнее, чем я рассчитывал. В окне со скоростью 300 км в час мелькали леса. Я должен повесить трубку, я в библиотеке. Я прикрыл рот ладонью, чтобы заглушить последнее слово. Казалось, весь вагон меня слушает. «Где?» — переспросили на том конце провода. «В библиотеке». Тут раздалось объявление о вагоне-ресторане. «Ты в поезде?» «Вовсе нет. Это сосед по столу дурачится. Хочет, чтобы я повесил трубку. Все, пока. Я позвоню, когда соберусь домой». Я быстро отключился, чтобы не наговорить еще какой-нибудь ерунды. «Извините, это моя жена», — объяснил я соседу. «Я понял. Браво». Он погрузился в чтение журнала, и я тут же забыл о нем. «Меня волновало совсем другое. Я ехал на запад» в сторону того самого леса, где блуждал в четырнадцать лет. Несколько раз я делал пересадки. Последний поезд, в который я запрыгнул, почти не изменился с тех пор. Как и раньше, он останавливался на вокзалах-призраках. Мне даже показалось, что я узнаю уснувшего впереди мужчину и даму, которая сражалась с неисправной дверью туалета. Прежде чем покинуть Париж... Я развернул на столе карты, найденные в подвале, и вынул из сумки ноутбук. Зона, которая меня интересовала, находилась на границе четырех регионов. Когда-то я ночью напролет сверял между собой разные карты, пытаясь найти это место. Теперь же я просто вышел в интернет, и за несколько секунд, как птица, взлетев над районом поисков, увидел его во всех подробностях. Мне понадобилось меньше пятнадцати минут, чтобы понять, почему я не мог обнаружить дом Перла на обычных картах. Он прятался в географической пустоте, в зазоре между четырьмя фрагментами пазла, которые не подходили друг другу. Он все просчитал. Четыре карты было невозможно сопоставить, потому что на них отсутствовал изгиб реки. Сегодня с помощью спутника эту ошибку исправили. Благодаря экрану я следил за рекой, петляющей между зелеными пятнами леса, Я оказался себе дикой уткой, и вот, маленьким темным прямоугольником, Появился дом. Увеличив картинку, я даже увидел понтонный мост, на который, видимо, неумолимо наступал песчаный берег. Я искал что-то еще, какую-нибудь деталь, подтверждение человеческого присутствия, словно Перл мог помахать мне рукой со своего островка. Сойдя с поезда, я решил начать с того места, где когда-то свернул в лес. Это был худший способ вести поиски. В конце концов, я все-таки отыскал тропинку, ставшую широкой дорогой. Вот здесь, 25 лет назад, я бросил велосипед. Мимо мчались машины. Вместо телефонной будки теперь был знак, предупреждавший водителей о диких животных, которые могут выскочить на дорогу. Я углубился в чащу, карта была уже не нужна. Я двигался фактически на ощупь, надеясь, что тело само вспомнит, как я бежал, обжигаясь о крапиву, как укололся о кустарник, Прошло несколько часов, я дико устал и решил, что цель близка. И я вот-вот увижу за деревьями реку или дом, но вместо этого мимо прогрохотал грузовик, я вернулся на дорогу. Солнце садилось, я на термозоле, в волосах копошилась мышкара. Следовало действовать иначе. Рядом притормозила машина, и какая-то женщина, вероятно обеспокоенная моим видом, предложила подвести до ближайшей деревни. Я согласился, она высадила меня на старинном каменном мосту. Вы точно не потерялись? Да нет, просто гуляю. Машина уехала. Склонившись над зеленой водой, я внезапно понял, чем займусь на следующий день. Ночь я провел в отеле «Белая лошадь». Позвонил домой, чтобы попробовать объяснить, в чем дело. Врал я вполне успешно, хотя сначала ничего не мог придумать. В итоге заявил, что меня взяли в плен в библиотеке, а метро сломалось. На следующий день в семь утра я прыгнул в лодку, которая покачивалась в зарослях тополей и ольхи. Лодка топила кувшинки, которые тут же выскакивали из воды, подобно поплавкам. На весла садились стрекозы. Редкие ранние рыбаки вскоре разошлись по домам. Теперь я видел лишь склонившиеся над водой деревья. Кое-где мелькали рыбы, воздух теплел. В 10 утра я заметил поворот налево, которого не было на карте. А река раздваивалась, я повернул. Время от времени я опускал весла, чтобы еще раз внимательно рассмотреть карты, которые я накануне распечатал. И вот за очередным поворотом я увидел черепичную крышу. Я знал, что мои надежды безумны. Четверть века прошло, а ведь уже тогда перл был довольно стар. Но если в этой истории хоть что-нибудь не безумное, Когда я подплывал, мне казалось, что сейчас он выйдет навстречу со своими собаками. Берег и впрямь наступал на понтонный мост, и всюду был песок. Лодка села на мель, и я выбрался на берег. Дверь не открывалась, стены дома и даже крыша заросли в юном. Я сделал несколько шагов в высокой траве. «Господин Перл?» Я намеренно говорил совсем тихо. Так оставалась надежда, что он не отзывается просто потому, что не слышит. Выдался чудесный день. Наверное, он отдыхал в тени. Перлу сейчас, вероятно, было уже больше восьмидесяти. Так что он имел полное право не выходить мне навстречу. Наверняка он дремал в своем большом кресле, похожем на жабу. Можно войти. Я толкнул дверь, и она упала, подобно подвесному мосту. После яркого солнечного света мне понадобилось время, чтобы разглядеть помещение. Я продвигался вперед, осторожно ступая прямо по двери. Дом, скорее всего, стоял заброшенным уже давно. Ни намека на человеческое присутствие. Кровать, шкафчики, каменная раковина. Все пропало. А невероятная стена, так поразившая меня когда-то. Сотни чемоданов один на другом. Где они? Какой путешественник мог уйти с таким багажом? Арабский принц с караваном верблюдов. Похоже, я все-таки сам выдумал эту историю. Тут я увидел в углу старую электропилу, точь-в-точь точь такую же, как в моих воспоминаниях, с мотором и приводным ремнем. Раньше рядом с ней стоял велосипед. Внезапно я засомневался, зачем приносить пилу в дом и ставить ее рядом с кроватью, и почему тогда это не показалось мне странным, а велосипед? Разве ему место в спальне? Наверное, это все мои фантазии. Я шел по темному дому, пытаясь отыскать какой-нибудь знакомый предмет. Забытый чемодан или собачью миску, но вокруг были лишь руины, развалины на берегу реки. Я прислонился к балке, посмотрел в окно. Я уже бывал здесь, это точно. Я помню камин и чайник, запах псины после купания, глаза перла, серая как гроза. На самом деле мне не нужны были доказательства. Я лишь хотел знать, куда исчез хозяин и почему мне прислали посылку, чего от меня ждали. Я переступил порог, закрываясь от солнца, потом пошел вдоль стены между водой и грушевыми деревьями и вдруг обо что-то споткнулся. Я опустился на колени, раздвинул траву, бабочки разлетелись в разные стороны. Это была могила.